вероятно Неужели не слышали? Быть такого не может. Я думал, все знают. Ну, если вы настаиваете, я, конечно, расскажу. Мне самому эта история очень по душе, да только слушатели не всегда находятся. Представляете, мне даже посоветовали держать язык за зубами, потому что, говорят, мой рассказ не совпадает с легендами, которые слагают о моем отце. И все-таки правда дороже, не говоря уже о нравственности, верно? Да. Иногда раз тратишь время вроде бы на то, чтобы удовлетворить собственное любопытство, и вдруг неожиданно, нежданно, без всякого на то усилия обнаруживаешь себя благодетелем человечества. Мой отец был физиком-теоретиком. Сколько я его помню, он вечно занимался проблемой путешествия во времени. Не думаю, чтобы он когда-нибудь задавался вопросом, что значит эти хронопутешествия для простого смертного. На мой взгляд, его просто интересовали математические связи, управляющие Вселенной. Проголодались... Ну прекрасно, ждать придется не более получаса. Для такого гостя, как вы, все будет приготовлено наилучшим образом. Это дело чести. <как> ну вот, отец был беден, что, собственно, не мудрено для университетского профессора. разбогател он случайно. В последние годы своей жизни он был так баснословно богат, что, можете не сомневаться, хватит и мне, и моим детям, и внукам. Всем хватит. честь отца поставили несколько памятников. Самый старый на холме, там, где было сделано открытие. «Кстати, из окна он виден. Разобрали надпись? Вы не совсем удачно стали Впрочем, неважно». Так вот, когда отец занялся путешествиями во времени, почти все ученые эту затею отвергли, как совершенно безнадежную. А началось все с того всплеска, когда впервые стали устанавливать хроноколонки. «Там вообще-то не на что смотреть. Воронки эти совершенно вне логики и контроля» что вы увидите, искажено и зыбко. Фут-то в поперечнике, и исчезает обычно в мгновение ока. Настраиваться на прошлое, по моему разумению, это вроде того, как следить за пушинкой в самый разгар урагана. Некоторые пытались выудить что-нибудь из прошлого, проталкивая в воронку эдакую железную кошку. Иногда при особом упорстве это получалось, но на секунды не больше того, а чаще всего ничего не выходило. Из прошлого никому, никому ничего не удавалось вытащить до тех самых пор... Я еще скажу об этом. И вот после 50 лет бесплодных поисков физики потеряли всякий интерес к проблеме. Дело, казалось, зашло в тупик. оглядываясь назад, я, честно говоря, не могу их винить, хотя кое-кто оспаривал даже самый факт проникновения воронок в прошлое. Это при том, что сквозь воронки случалось видеть таких животных, которые давно вымерли. Как бы то ни было... Отец появился тогда, когда про хронопутешествия успели забыть. Он убедил правительство выдать ему заем на постройку воронки и начал все с издава. Я им помогал. Был я тогда свежеиспеченным доктором физики. Год спустя или что-то около того, наши совместные усилия обернулись серьезной неудачей. Отцу не хотели возобновить кредит. В университете решили, что он, исследователь-одиночка, для того же совершенно безнадежной области, только подмачивает их репутацию, а промышленности вовсе было безразлично. Декан, который смыслил только в финансах, вначале намекал, что, мол, неплохо бы переключиться на что-нибудь более обнадеживающее, окончил тем, что попросту вышвырнул его вон». Конечно же, после смерти отца этот господин, он все еще здравствует и занимается своими расчетами, выглядел довольно глупо, так как отец в своем завещании отвалил факультету миллион долларов звонкой и монетой, но заодно упомянул со злорадством, что из-за недальновидности декана отказывает в недвижимом имуществе. Это было похоже на посмертную месть. Но еще задолго до того... Я не змея настаивать но, пожалуй, лучше не есть больше соломки. Чтобы уторить острое чувство голода, достаточно чистого бульона. Только ешьте, не торопясь. <как> <как> ну вот. И все же мы как-то выкрутились. Отец забрал из университета купленное в кредит оборудование и установил его на этом самом месте. Те годы были для нас очень нелегкими. Я упрашивал отца отступиться, но он не сдавался и каждый раз ухитрялся добыть где-то недостающую тысячу. Жизнь текла своим чередом, и ничто не могло помешать его исследованиям. Умерла мать. Отец пережил это и вернулся к работе. Я женился, у меня родился сын, а потом и дочь. Я не мог уже, как прежде, заниматься только его делами. Он продолжал без меня. Как-то он сломал ногу, но даже в гипсе продолжал работать. Да, я воздаю ему должное. Конечно, я помогал ему, вел переговоры с Вашингтоном, консультировался, но душой предприятия был он. Несмотря на наши все усилия, мы топтались на месте. Милостыню, которую мы насобирались, таким же успехом можно было взять туда и спустить в воронку. Понятно, что при условии, что она туда проскочит. Нам так и не удалось пропихнуть туда кошку. Только один единственный раз мы были близки к этому. Протолкнули ее на фото два в ту сторону. И вдруг фокус изменился. «Видимость появилась ненадолго, и где-то там, в Мезозои, мы разглядели самодельную железяку, ржавеющую на берегу реки. Но в один день поистине знаменательный. Видимость продержалась 10 долгих минут. Поверьте, это шанс из миллиона. Боже мой!» мы Ужасно волновались, в спешке устанавливая камеры. По ту сторону воронки появлялись, двигались и исчезали странные, загадочные твари». А в довершение всего воронка оказалась настолько проницаемой, что, клянусь, между нами и прошлым не было уже ничего, кроме воздуха. Наверное, это было следствием долгой настройки, но мы тогда не могли это доказать. Как и следовало ожидать, в самый нужный момент кошки под руками не оказалось. Но проницаемость воронки, видимо, была уже достаточной. Что-то стремительно пролетело, сквозь нее, двигаясь из прошлого в настоящее. Я рванулся инстинктивно и схватил это нечто. В тот же момент видимость исчезла, но нас это уже не беспокоило. Мы с некоторой опаской уставились на то, что я держал в руках. Это был плотный ком ила, гладко срезанный в местах удара о края воронки, и на нем несколько яиц, похожих на утиные. «Яйца динозавру!» — закричал я. «Разве не так?» «Сразу не скажешь, растерянно», — растерянно ответил отец. Пока из них кто-нибудь не вылупится, — выпалил я, плохо справляясь с внезапным волнением. Я укладывал яйца так, будто они были драгоценными. Они еще хранили тепло жаркого доисторического солнца. «Если нам повезет, — сказал я, — мы станем обладателями тварей, которые жители сотни миллионов лет назад. Это же, это же единственный случай, когда что-то действительно добыто из прошлого». «Если объявить вас и услышание...» Я размечтался о рекламе о возможных кредитах, представлял себе, какую минус корчит декан, но отец рассудил иначе. «Никому ни слова», — твердо сказал он. «Если это обнаружится, десятки исследовательских групп придут на след и обставят меня. Объявляй, как тебе вздумается, но только после того, как я разгадаю этот фокус с воронками. А пока надо молчать. Да не смотри ты на меня так, через год все будет в порядке». Вся надежда была на яйца. Они должны дать нам твердые доказательства. Я положил их в термостат, задал температуру и приладил сигнальное устройство на тот случай, если будут хоть какие-то признаки жизни. Они вылупились через 19 дней в 3 часа ночи. 14 крошечных кенгуру с зеленоватыми чешуйками, когтистыми задними лапками, маленькими пушистыми боками и тонкими, словно плеть хвостиками. Вначале я решил, что это тираннозавры, но они оказались слишком маленькими. Месяц спустя стало ясно, что ростом они будут не больше собаки. Отец казался разочарованным, но я не унывал и по-прежнему надеялся, что когда-нибудь возьму свое на рекламе. Двое из них погибли в юном возрасте, но остальные 12 выжили. Пять самцов и семь самочек. Я кормил их рубленной морковью, вареными яйцами и молоком и очень к ним привязался. Были они чудовищно тупы, но ласковы. И поразительно красивы. Их чешуйки. Впрочем, надо ли описывать? Их фотографии довольно популярны. Должен признать, что понадобилось немало времени, прежде чем фотографии оказали должное впечатление на публику. Я не говорю о виде с натуры так сказать. Что же касается отца, он был по-прежнему невозмутим. Прошел год, другой, третий, а от исследований все не было толку. Единственный прорыв не повторялся, но отец не отступал. Пять самок тем временем отложили яйца, и вскоре у нас было уже с полсотни детенышей. А, Генри, разве еще не готово? Ну, хорошо. А, так вот, это случилось, когда у нас вышли последние доллары, а добыть новые было невозможно. Да я только не совался. Всюду терпел неудачу. Правда, в тайне я даже радовался этому, в надежде, что отец наконец-то вдастся. Но с выражением решительным и неумолимым он принимался за очередной эксперимент. Честное слово, если бы не случайность, человечество лишилось бы одного из самых замечательных открытий. Знаете, как это бывает? Рэмзен проводит по губам испачканным пальцем и открывает сахарин. гуди роняет смесь на плиту и раскрывает секрет луканизации. У нас было так. В лабораторию случайно забрел маленький динозавр. Они к тому времени так расхладились, что я не поспевал за ними углядеть. Конечно, такое бывает нечасто. Может быть, раз в сто лет. Сами посудите, два контакта случайно оказались открытыми, и как раз между ними протиснулся динозавр. Короткое замыкание, яркая вспышка и новенькая воронка, буквально на днях установленная, исчезла в потоке искр. В тот момент мы не поняли всей важности происшедшего. Мы знали только одно — злосчастная тварь устроила замыкание и угробила установку ценой в 200 тысяч долларов. Мы были окончательно разорены, а взамен нам достался хорошо зажаренный динозавр. Настолько слегка опалило, зато он, бедняга, получил полную порцию электроэнергии. Мы сразу почувствовали это, такой аромат носился в воздухе. Я осторожно ткнул динозавра щипцами... Обугленная кожа от прикосновения сместилась, обнажив белую, как у цыпленка, сочную плоть. Я не удержался и попробовал. Это было потрясающе вкусно. Мне сейчас трудно передать словами, что я тогда ощущал. Даже не верится. Но так оно и было. Сидя у разбитого корыта, мы были на седьмом небе, когда уплетали динозавра за обе щеки и не могли остановиться, пока не обглодали дочисто, хотя он не был даже приправлен. И только потом я сказал... «Ой, слушай, может, будем разводить их для еды? Помногу и систематически». Отец согласился. «Да и что ему оставалось делать мы были в конец разорены». Вскоре я получил солидный заем. После того, как пригласил президента на обед и угостил его обещанным динозавром. С тех пор это срабатывало безукоризненно. Каждый, кто хоть раз попробовал то, что сейчас зовут Дина Курятиной, не мог уже довольствоваться привычными блюдами. Невозможно и представить себе приличное меню без Дина Курятины, если, конечно, вы не погибаете с голоду. А единственные поставщики этого чуда во все рестораны — это мы. Бедный отец. Никогда он не был счастлив, разве что в незабываемые минуты, когда впервые попробовал Дину курятину. Он все колдовал над своими воронками, а вслед за ним добрый десяток исследовательских групп. Как он предсказывал, так и случилось. Но никакого толку, за исключением динозавров, из этого до сих пор не вышло. Благодарю вас, Кер. Все сделано как нельзя лучше. Безер, с вашего разрешения я ее разрежу. Нет, соли не нужно, только чуточку соуса. Ну вот. Вот, наконец-то у вас на лице то самое выражение. Как человека, впервые познавшего блаженство. Благодарное человечество собрало 50 тысяч долларов и поставило ему статую. Но даже это не успокоило отца. Он видел только надпись на пьедестале «Человек, подаривший миру Дину Курятину». Понимаете, до последнего вздоха он мечтал лишь об одном – раскрыть тайну путешествий во времени. Он скончался благодетелем человечества, но любопытство его так и осталось неудовлетворенным.